Сделка Виола Атака была как гром с ясного неба. Вождь Спаклов, небо, как он себя назвал, шел к нам с протянутой для приветствия рукой. Тут к нему вдруг ринулся еще один с грубым каменным ножом, отполированным и тяжелым. Он явно собирался убить небо, своего собственного вождя посреди мирных переговоров. Небо обернулся, увидел этого с ножом, протянул руки, чтобы его остановить, но нападавший легко от него увернулся и кинулся к нам с Брэдли. «Ко мне, на самом деле!» Я услышала крик Брэдли. «Виола!» Он повернул Ангарот, чтобы вклиниться между нами, но они с ней были минимум шага на два позади, а между мной и бегущим не было никого. Пустая земля. Я отступила и рухнула в ноги желудью. «Девочка же ребенок», — сказал он. А я падала спиной назад, на землю. И времени уже ни на что не было. И спакл уже налетал у на меня, и нож падал вниз. Я подняла руку в безнадежной попытке защититься, и... И нож почему-то не упал. Я посмотрела ему в глаза. Спакл таращился на мою руку. Рукав упал до локтя, пластырь отвалился... И Спакл теперь смотрел на мой браслет. Красный, весь воспаленный, скверно выглядящий, с выбитым на нем номером 1391. И тогда я увидела. На полдороге между запястьем и локтем на его собственной руке, такой же грязный и больной, у него тоже такой был. Браслет с цифрами 1017. Это был Спакл Тода которого он спас от мэрской резни в монастыре со своим собственным браслетом, который его тоже пытался убить, как мой меня. Спакл замер посреди замаха. Нож в воздухе, готов упасть, но не падает. И только смотрел. Смотрел на мою руку. А дальше пара копыт со всей силы ударила ему в грудь и отправила в недолгий, но впечатляющий полет через площадку. Тот. «Виола!» Я рал так, что чуть голова не отвалилась. Метался в поисках лошади, делик-мобиле, хоть чего-нибудь, что доставит меня сию же минуту на этот чёртов холм. Всё в порядке, тот. Гаркнул мэр, не отрывая глаз от проекши. Там всё в порядке, тихо. Твоя лошадь только что ему врезала. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как тысяча семнадцатый повстречался с землёй футах в восьми от того места, где только что был. Рухнул кучей. Задние ноги Ангарет как раз тоже становились на землю. «Ах ты хорошая девочка!» — взвыл я. «Хорошая лошадь! Виола! Виола, ты там?» Продолжил я вопить уже в ком. Брэдли уже был на коленях рядом с Виолой, а спачий вождь прямо-таки схватил тысячи семнадцатого за шкирку и швырнул в строй других. И они потащили его прочь. Виола лезла в карман за комом. «Тот? Ты как? Ты цела? Все хорошо?» выпалил я. «Это был твой спакол, тот», — сказала она, — «тот, которого ты спас». «Я знаю», — рявкнул я, — «но попадись он мне только еще раз». Он остановился сам, когда увидел браслет у меня на руке. «Виола?» — подал голос корабль. Это была Симона. «Не стреляй!» — быстро воскликнула Виола. «Не стреляй!» «Мы сейчас вас оттуда заберем». «Нет!» — отрезала Виола. «Вы что, не видите? Они сами этого не ожидали». «Виола, пусть она тебя оттуда заберет!» — крикнул я. «Там опасно, я так и знал, не надо было тебя туда от...» «Так, слушайте меня, вы оба!» — очень твердо сказала Виола. «Все уже позади, разуйте глаза!» Она замолчала. На проекции вождь Спаклов снова двинулся к ним, протягивая руки красноречивым жестом мира. «Он говорит, что они очень сожалеют», — сказала Виола. «Говорит, что они совсем не этого хотели». И она на секунду прервалась. Его шум. В основном не слова, а картинки, но он говорит, этот спакл сумасшедший или что-то вроде того. Меня это кольнуло. Тысяча семнадцатый сумасшедший. Тысяча семнадцатый сошел с ума от всего этого. Естественно, сойдешь тут. А кто не сошел бы после всего, что с ним приключилось? Но это еще не дает ему права нападать на Виолу. «Он говорит, что хотел бы продолжить переговоры о мире», — сказала Виола. «И... ох...» На проекции вождь Спаклов брал её за руку и помогал встать. Потом он сделал какой-то знак Спаклам, стоявшим в полукруге, и они расступились, и другие Спаклы внесли такие сплетённые из тонюсеньких дощечек кресла. По одному на каждого. «Что там у вас происходит?» — спросил Явком. «Я думаю, он...» Она опять замолчала и прошел еще один спакл, и у него были полные руки плодов и рыбы, а потом еще один со сплетенным из дерева столом. Они принесли еду. И в тот же миг Брэдли на заднем плане сказал «Спасибо». «Мирные переговоры возобновились», констатировала Виола. «Слушай, я...» «Тот, я серьезно. Как думаешь, сколько еще у нас будет шансов сделать то, зачем мы пришли?» Я немного попыхтел, но у нее в голосе была эта ее характерная упрямая нота. — Ладно, только ком не выключай. Слышишь меня? — Согласна, — вмешалась Симона по другому каналу. — И будь добра, донеси до этого их лидера, как близко они сейчас подошли к тому, чтобы стать облачком пара и горсткой песка. Последовала пауза, и вождь Спаклов на проекшее и выпрямился у себя в кресле. — Он говорит, что знает. Перевела виолла. И что? И тут мы услышали это сами. Слова на нашем собственном языке, сказанные голосом, похожим на наш, но сделанным как бы из миллиона голосов, которые все одновременно произнесли одно и то же: "Земля сожалеет о поступке возвращения". Я перевел потрясенный взгляд на мэра. А сейчас это что такое было? Виолла. «Правда в том, что покинуть вашу планету мы не можем», — сказал Брэдли. Это было путешествие в один конец и длиной в несколько десятилетий. Наши прародители решили, что эта планета — главный кандидат на заселение, а зондирование далекого космоса... Ему пришлось прочистить горло от неудобства, хотя то, что он собирается сказать, и так уже было давно видно в шуме. Зондирование далекого космоса не показало здесь никаких признаков разумной жизни. «Стало быть, расчистка не может уйти», — сказал небо, глядя за нас в небо, туда, где парил корабль. «Расчистка не может уйти». «Прошу прощения», — сказал Брэдли. «Кто не может?» «Но расчистке за многое нужно ответить», — сказал небо, а его шум показал картинку того, кто кинулся на нас с ножом, у кого был браслет на руке, короче, спакла, которого знал тот. А за картинкой стояло чувство, передаваемое в чистом виде, как чувство, помимо и вне всяких слов, чувство ужасной печали. Не из-за нас, не из-за того, что прервали переговоры, а из-за того, кто нас атаковал. И теперь печаль сопровождали картины геноцида Спаклов и того, как 1017 выжил и нашел своих, и какой он теперь. Надломленный, ущербный. И это мы его сделали таким». «Я не оправдываю случившегося с ним», — прервала я. «Но это сделали не мы». Небо прервал, шум и взглянул на меня. Ощущение было такое, словно все спаклы до единого, сколько их есть на этой планете, посмотрели мне в глаза. Дальнейшие слова я выбирала очень тщательно. «Мы с Брэдли — новички здесь, и мы намерены приложить все усилия, чтобы никогда не повторить ошибки первых поселенцев». «Ошибки», — сказал небо, его шум снова заполонили картинки. Судя по всему, это могла быть только первая спача война. Резня таких масштабов, что и представить себе невозможно. Спаклы, умирающие тысячами. Невероятные зверства от рук людей. Дети, младенцы даже. «Мы ничего не можем поделать с тем, что уже произошло», сказала я, пытаясь отвести глаза. Но его шум был повсюду. «Но мы многое можем сделать, чтобы подобное никогда больше не повторилось». «И начать с немедленного прекращения военных действий», — добавил Брэдли, совершенно раздавленный тем, что увидел. «Это первое, о чем мы можем договориться. Мы больше не предпримем никаких атак на вас, а вы на нас». Небо в ответ просто снова открыл свой шум. В нем стена воды, высотой раз в десять больше человеческого роста, мчащаяся по речному руслу, где сейчас все мы сидели, и смывающая все напрочь. А потом рушащиеся в долину, внизу и новый Прентестаун с лица земли. Брэдли вздохнул и открыл свой шум. Ракеты с корабля выжигали верхушку этого холма, а за ними с орбиты начинали падать другие ракеты, с такой высоты, против которой спаклы, как ни крути, ничего не смогут поделать, и весь их рот мгновенно исчезал в облаке пламени. Шум неба окрасился удовлетворением, словно мы лишь подтвердили то, что он и так давно уже знал. «Вот каковы наши дела», — сказала я и закашлялась. «И что мы теперь будем со всем этим делать?» Последовала долгая пауза, а потом шум неба раскрылся вновь, и мы приступили к переговорам. «Тот! Сколько часов уже прошло?» — проворчал я, глядя на проекцию от костра. О чем можно так долго разговаривать?» «Тише, тот. Мэр старался не пропустить ни слова из того, что доносилось из кома. «Крайне важно, чтобы мы знали всё, что они обсуждают». «Да чего там обсуждать-то?» — сказал я. «Мы все прекращаем драться и живём дальше в мире». Мэр наградил меня выразительным взглядом. «Ладно, ладно», — сказал я. «Но ей явно нехорошо, нельзя ей сидеть там вот так целый день на холоде». Мы сидели сейчас вокруг костра, я и мэр. Мистер Тейт и мистер Охэ тоже смотрели с нами. Все в городе смотрели проекции, но интерес к ним постепенно гас. Сколько можно пялиться на то, как какие-то люди часами треплются друг с другом? Не так-то уж это и интересно, пусть даже и важно. Уилф сказал, что ему надо обратно, к Джейн, и забрал запряженную валами телегу мистер Скойл с собой на холм. «Фиола!» сказала в коме Симона. «Да?» — ответила она. «Просто апдейт по состоянию наших топливных систем, дорогая. Мы можем без проблем висеть тут до вечера, но если вы задержитесь дольше, вам придется возвращаться домой завтра». Я быстро ткнул пальцем в свой экран. «Только не бросайте ее там!» Вождь Спаклов и Брэдли удивленно заерзали на проекции. «Не выпускайте ее из виду!» но ответила неожиданно мистерис Койл. «Не волнуйся, тот, сказала она. «Если нам придется осушить баки корабля в ноль, все увидят, насколько мы сильны и решительно настроены». Я ошарашенно уставился на мэра. «Организовали вещание для народа на холме, да, мистерис?» «Громко, чтобы услышали через ком», — вопросил он. «Ну-ка, заткнулись все, будьте так добры, а?» подала голос Виолы. «А не то я выключу эту штуковину нафиг!» От этой тирады у нее снова начался нескончаемый кашель. Какая же бледная, какая худая и маленькая она была на этой проекции. От такой малости глазам больно. Хотя на самом деле ростом она всегда была поменьше меня. Но в моих мыслях и в чувствах она огромная, как мир. «Вызывай меня сразу, если тебе что-нибудь понадобится», — сказал я. Хоть что-нибудь. «Обещаю», — сказала она. Потом раздался бип, и больше мы ничего не слышали. Мэр, не веря своим глазам, уставился наверх на проекцию. Брэдли и Виолы уже снова говорили с вождем Спаклов, но из сказанного до нас не доносилось больше ничего. Она выключила нам звук. «Ну, спасибо тебе огромное, тот. недовольно высказалась в ком мистер Койл. «Это не мне она велела заткнуться!» — огрызнулся я. «Вы сами полезли в разговор!» Глупая мелкая девка пробормотал по ту сторону костра мистер Охея. «Что ты сейчас векнул?» Я уже был на ногах и смотрел на него в упор, как дуло ружья. Мистер Охея тоже встал, громко пыхтя и явно нарываясь на драку. «Спасибо ей, мы больше не слышим, что там происходит!» «Так всегда получается, когда посылаешь девчонок делать муж...» «Захлопни пасть!» велел я. Зубы скрипнули, ноздри раздулись. «И что ты мне сделаешь, мальчик?» Мэр уже собрался было вмешаться, когда... «Шаг вперёд!» — скомандовал я. Голос мой был спокоен, шум легче лёгкого. «Я есмь круг». Мистер Охэ, не колеблясь, сделал шаг вперёд. «Прямо в костёр!» Несколько секунд он просто стоял там, ничего не замечая. Потом издал вопль и взвился вертикально в воздух. Штанины у него уже занялись понизу. Дальше мистер Охэ некоторое время носился кругами в поисках воды, а мэр и мистер Тейт чуть не отхохотали себе головы напрочь. «Да, тот», — одобрил мэр, — «очень эффектно вышло». Я заморгал. Меня трясло с головы до ног. Я же мог ему реально повредить, просто подумав об этом. И вообще-то это было очень приятно. Заткнись. Ну что ж, раз у нас теперь есть немного времени, пока у них продолжаются переговоры, все еще посмеиваясь, объявил мэр. Как думаешь, не заняться ли нам легким чтением? Я только-только начал отдышиваться, так что прошла целая долгая минута, пока до меня наконец дошло, о чем он. «Виолла». «Нет», — сказал Брэдли, снова качая головой. Солнце катилось к закату, и от дыхания начали подниматься облачка пара. «Начинать с наказания мы не можем. Старт всегда задает тон тому, что будет дальше». Я закрыла глаза. Когда-то он уже говорил мне вот эти самые слова. «Целую вечность назад». И да, он был прав. Мы начали с катастрофы. И все дальнейшее так пока что и оставалось цепочкой катастроф. Я склонила голову на руки. Господи, как же я устала. Температура у меня опять поднялась. Сколько бы лекарств мы с собой не притащили, и, несмотря на костер, устроенный с паклами прямо рядом с нами, когда к вечеру принялось холодать, я уже беспрерывно дрожала и кашляла. День на самом деле прошел очень круто, куда лучше, чем мы предполагали. Мы договорились о целой куче всяких вещей, о полном прекращении боевых действий на время переговоров, об учреждении совета для решения всех споров, уже даже подбирались к выделению поселенцам земли, где они смогут жить. Но весь день, просто весь, мы спотыкались об одно и то же. «Преступление», — твердил небо на нашем языке, «преступление» — это слово на языке расчистки, «преступление против земли». Мы уже поняли, что земля — это и есть они, спаклы, а расчистка — мы, и что для них уже само наше название есть преступление. Но это еще не все. Спаклы хотели, чтобы мы выдали им мэра и его высших офицеров для наказания за те преступления, что они совершили против группы спаклов, именуемых бременем. «Но и вы тоже убивали людей», — возражала я. «Вы убили сотни их». «Расчистка начала эту войну», — сказал он. «Спаклы далеко не невинны», — отвечала на это я. «Злодеяния совершались с обеих сторон». И снова картины, чинимого мэром геноцида, возникали у неба в шуме, включая и Тодда, шагающего через кучи тел к 1017-му. семнадцатому. — вскрикнул я, и небо даже откинулся на спинку своего кресла от неожиданности. «Его сюда не приплетайте! Он не имеет к этому никакого отношения, вы понятия не имеете!» «Ладно, ладно». Брэдли поднял руки. «Уже поздно. Давайте согласимся, что это был очень продуктивный первый день переговоров. Только поглядите, как многого мы уже достигли. Сидим за одним столом, едим одну пищу, работаем ради одной цели». Шум неба немного поутих, но у меня снова возникло это чувство, что все спаклы мира сейчас выжидательно смотрят на нас. «Завтра мы встретимся снова», продолжал Брэдли. «Мы поговорим со своим народом, «А вы с вашим?» «Свежие перспективы!» Небо некоторое время сидел в задумчивости. «Сегодня расчистка и небо останутся здесь», — сказал он. «Расчистка будет нашими гостями». «Чего?» — встревоженно вскинулась я. «Нет, мы не можем!» Но спаклы уже выставляли поодаль три палатки. Видимо, все это планировалось с самого начала. Брэдли положил руку на мою. «Возможно, это хорошая мысль», — тихо сказал он. «Возможно, это знак доверия». «Но корабль...» «Кораблю не обязательно висеть над нами в воздухе, чтобы стрелять», — произнес он уже громче, чтобы небо тоже услышал. Шум показал, что услышал. И понял. Я заглянула Брэдли в глаза, в его шум, увидела доброту и надежду, которые всегда там были, которая не изгнала ни эта планета, ни шум, ни война, ничего из того, что до сих пор с нами случилось. И я сказала «да». Даже не потому, что реально согласилась, а ради того, чтобы эта доброта из него никуда не исчезла. Палатки были сотканы как будто бы из плотно переплетенных волокон мха. Поставили их за считанные секунды. Небо сказал нам длинную формальную речь на тему «всем спокойной ночи», после чего исчез в своей. Мы с Брэдли... Встали и пошли посмотреть лошадей, которые принялись тыкаться в нас тёплыми носами. «Всё прошло реально хорошо», — подытожила я. «Думаю, это нападение на тебя в итоге сработало в нашу же пользу», — поделился Брэдли. Склонила их к согласию. Тут он понизил голос. «Слушай, а у тебя не было такого чувства, будто все спаклы на свете сейчас смотрят на тебя?» «Да», — прошептала в ответ я. Я об этом весь день думаю. Этот их шум, судя по всему, не просто средство коммуникации. Его собственный шум был полон едва сдерживаемого восторга. Я так понимаю, это то, кто они такие. Они и есть этот голос. И если бы мы только научились говорить, как они, если бы смогли присоединиться к их голосу... Он умолк. Весь его шум подрагивал и переливался. Что? Ну, я просто думаю, возможно, мы оказались бы на полпути к тому, чтобы реально стать одним народом. Тот. Я смотрел на проекции, как Виол спит. Я сказал нет на идею ей остаться там, у Спаклов. Ни в коем случае. И Симона тоже, и мистер Скойл. Но она все равно осталась. Корабль с наступлением ночи улетел домой, на холм. Виола оставила полог к палатке открытым, в сторону костра, и я видел ее внутри. Она кашляла, ворочалась, возилась, а мое сердце невыносимо тянулось туда, к ней, тянулось и хотела быть там. Интересно, о чем она думает сейчас? Может, обо мне? Сколько времени это все еще займет, пока мы сможем, наконец, начать жить мирной жизнью и поправить ей здоровье? и я буду о ней заботиться и слушать, как она говорит со мной правду, а не через ком, и читает мне дневник моей ма, или я ей его читаю». «Тот?» — подал голос мэр. «Если ты готов, то я да». Я кивнул ему и нырнул к себе в палатку. Вытащил из рюкзака книгу ма, погладил обложку, всегда это делаю, там, где в нее впился нож Аарона а она спасла мне жизнь. Открыл, увидел буквы. Слова, написанные маминой собственной рукой, еще в те давние дни, когда я только родился, а ее убили на спачьей войне. Или это мэр ее убил? Или она сама? Но это вранье, хотя мэр говорит, что правда, и я снова слегка закипел от этой мысли, и от муравейника букв закипел, выплеснутых беззаботно на странице, кучных и расползающихся во все стороны. И нет, я все-таки передумал. Я не дам ему это сделать. «Мой милый сын», — прочел я, слова вдруг объявились сами собой на странице, ясные как день, «еще и месяца тебе не исполнилось, а уже жизнь готовит свои испытания». Я проглотил слюну, сердце сильно заколотилось, Горло сдавило, но я не сводил глаз со страницы, потому что она была там. Там была она. Урожай зерновых не вызрел. Уже второй год подряд. И это большой удар, потому что зерно кормит овец Бена и Киллиана. А овцы Бена и Киллиана кормят нас всех. И я слышал тихое жужжание, чувствовал присутствие мэра. Он сидел позади меня, у входа в палатку вкладывал свое знание мне в голову, делился им со мной. И словно этого еще мало, сынок, проповедник Аарон принялся поносить спаклов, винить их во всем, этих стыдливых маленьких созданий, которые вечно выглядят так, будто никогда не ели досыта. Из убежища приходят вести, что у них там со спаклами тоже проблемы. Но наш военный, который Дэвид Прентис, «Говорит, что мы должны их уважать и не искать козлов отпущения за какой-то там неурожай». «Ты правда такое говорил?» спросил я, не сводя глаз со страницы. «Если мама утверждает, что да?» отозвался он. Голос был очень напряженный. «Я не могу держать контакт вечно тот. Прости, но на это уходит столько усилий». «Еще одну секундочку», попросил я. «Ну вот». «Ты опять проснулся в соседней комнате. Смешно. Ты зовешь меня оттуда, и я должна прекратить с тобой разговаривать тут. Но это значит, что я все время могу с тобой говорить, мой сынок. Хоть тут, хоть там. Есть ли на свете большее счастье? Как всегда, мой сильный маленький человечек, у тебя...» Слова соскользнули со страницы, высыпались у меня из головы. Я ошахнул, такой-то был шок. И хотя я видел, что там происходит дальше... «Всегда будет моя любовь!» «Она говорит, что у меня всегда будет ее любовь!» Слова на глазах делались все заковыристей, узловатее, гуще. Лес слов, как по волшебству, смыкался передо мной. Я обернулся. У мэра на лбу блестел пот. Мой лоб, дошло до меня, тоже был весь мокрый. В воздухе висело тихое жужжание, но мне до него не было дела, уже не было. «Прости тот!» Сказал мэр тихо. «Я могу делать это вот столько и не больше». Он слабо улыбнулся. «Но я работаю над этим. Получается уже лучше». Я молчал. Дыхание давалось с трудом. На груди будто камень лежал. Мамины слова рушились в голову, что твой водопад. И... И она была там. Говорила со мной. Она со мной говорила, как она на меня надеется. Как меня любит. Я проглотил слюну. Все вот это проглотил. Потом еще раз. И... Спасибо, сказал я. Не за что тот. Так же тихо ответил он. Не за что. Мы стояли в палатке, и я, кажется, впервые понял, какой высокий вырос. Можно смотреть ему в глаза вровень. И я смотрел. На человека передо мной. Тихохонькое такое жужжание, почти приятное. Ни на монстра, ни на чудовище. Он кашлянул. «Знаешь что-то, я бы мог, мистер Президент!» Донеслось из-за полога. Он быстро вышел вон, а я за ним, на тот случай, если что-то решило произойти. «Пора!» Снаружи руки по швам стоял мистер Тейт. Я скорее посмотрел на проекцию, но там ничего не изменилось. Виола спала у себя в палатке, все было по-прежнему. «Пора что?» — резко спросил я. — Пора, мэр выпрямился, выиграть наш спор. — Что? Какой еще спор? Если Виола в опасности? — О да, тот, — сказал он с улыбкой. — Она в опасности, но я собираюсь ее спасти. Виола — Виола, — услышала я, открыла глаза, некоторое время раздумывала, где это я. Где-то со стороны ног горел огонь, грел так чудесно я лежала на постели словно сплетенная из древесных стружек с ума сойти какая она мягкая виола снова прошептал брэдли что то происходит села я слишком быстро голова сразу пошла кругом пришлось наклониться пониже вперед и закрыть глаза чтобы как то восстановить дыхание небо встал минут десять назад сообщил брэдли и до сих пор не вернулся «Может, ему просто в туалет понадобилось?» — предположила я. Голову начало дёргать болью. «Надо думать, у них это тоже бывает?» Костёр нас немножко слепил, но за ним всё-таки можно было различить полукруг спаклов. Большинство расположилось на ночлег. Я поплотнее завернулась в одеяло. Оно было сделано... Хм... Вроде из мха или шайников, типа тех, что они растят на себе для одежды, но других плотнее больше похожих на ткань, тяжёлые такие, очень тёплые». «Но это ещё не всё», — продолжал Брэдли. «Я что-то видел у них в шуме, просто картинку, мимолётную и быструю, но довольно чёткую». «И что там было?» «Группа спаклов», — сказал он. «Вооружённых до зубов, они пробирались в город». «Брэдли», — возразила я, — «шум на самом деле так не работает, там в основном фантазии, воспоминания и желания» а реальные вещи переплетаются с нереальными. Нужно много практики, чтобы хотя бы начать угадывать, где, возможно, правда, а где то, чего человек просто хочет. В основном это просто мусор». Он ничего не сказал, но увиденная картинка повторилась у него в шуме. Все, как он и сказал. Кроме того, она уже плыла дальше, в мир, за полукруг, в становище спаклов. «Уверенно, это пустяки», — сказала я. Помнишь того, кто на нас напал? Может, он был не единственный, кто не голосовал за мир? Ком так бибикнул, что мы оба подскочили. Я зашарила под одеялами, чтобы его найти. «Виола!» — крикнул тот, стоило мне ответить. «Ты в опасности! Убирайтесь оттуда немедленно!» Тот. Мэр выбил из моей руки ком. «Этим ты только больше подставишь ее под удар». И я пополз искать устройство, нашёл. Вроде бы не сломалось, но выключилось. Я лихорадочно защёлкал кнопками, чтобы включить его обратно. Тот, я не шучу. Это было сказано достаточно твёрдо, чтобы я прекратил и уставился на него. Если они только заподозрят, что мы в курсе происходящего, я не смогу гарантировать её безопасность. «Тогда скажи, что происходит!» Потребовал я. «Если она в опасности...» «Да...» она в опасности мы все в опасности но если ты доверишься мне тот я смогу нас спасти он повернулся к мистеру тейту все еще парящему на периферии все готово капитан да сэр к чему готово я забегал глазами между ними а вот это мэр повернулся ко мне очень интересный вопрос тот Ком у меня в руке обибикнул и самостоятельно вернулся к жизни. «Тот!» — услышал я. «Тот, ты там?» «Ты доверяешь мне, Тот?» — спросил мэр. «Скажи, что происходит?» — рявкнул я. «Ты мне доверяешь?» — повторил он. «Тот!» — повторила Виола. Виола. «Виола!» — наконец-то услышала я. «Тот, в чем дело?» Я бросила встревоженный взгляд на Брэдли. «Что за опасность?» «Тут просто...» «Пауза». «Так, погоди минуту». Он отключился. Я пошел к лошадям. Брэдли встал. «Нет», — возразила я. «Он сказал ждать». «А еще он сказал, что мы в опасности, и если то, что я видел, правда...» «Если бы они хотели причинить нам вред, то могли бы сделать это уже десять раз». Из спачьего полукруга за огнем на нас уже таращилась смерца и несколько бледных лиц. Никакой угрозы оттуда не чувствовалось, но я все равно покрепче вцепилась в ком. Надеюсь, тот знает, что делает. «А что если у них с самого начала был такой план?» Тихо продолжил Брэдли. «Втянуть нас в переговоры, а потом устроить наглядную демонстрацию того, на что они способны». «От неба ни секунды не было ощущения, что мы в опасности», — возразила я. Вот ни разу. Зачем бы ему такое делать? Зачем всем рисковать? Чтобы иметь больше рычагов давления на нас. И я... Я поняла, о чем он. Кара. Брэдли кивнул. Возможно, они пошли за президентом. Перед глазами у меня снова пронеслись картины геноцида и шума неба. Это значит, что они пошли за Тодом. Тот. «Произвести последние приготовления, капитан?» «Есть, сэр!» Мистер Тейт отдал честь. «И разбудите капитана Охэя, будьте добры!» Мистер Тейт ответил широкой улыбкой. «Есть, сэр!» И скрылся. «Выкладывай, что происходит!» Сказал я. «Или я сам поеду туда и привезу ее назад!» «Я доверяю тебе!» «Сейчас, но долго это не продлится!» «У меня все под контролем, тот. Ты будешь очень рад, когда узнаешь, насколько. Что, все? Как ты можешь отсюда быть в курсе происходящего? Скажем так. Глаза у него так и сверкали. Спакл, захваченный в тот раз сказал нам куда больше, чем сам думал. Что? Не понял я. И что же он нам сказал? Он улыбался так, словно сам не верил своему счастью. Они идут за нами тот. В голосе просто плескался восторг. «Они собираются захватить нас с тобой». Виола «Что нам искать?» Деловито осведомилась Симона. Корабль был все еще припаркован на холме. Что угодно, необычное на зондах. Брэдли думает, что видел у них в шуме нападающий отряд. «Это демонстрация силы», — ставила за кадром мистер Искоилл. Пытаются доказать, что они все еще контролируют происходящее. «Мы полагаем, что они могут попытаться захватить мэра», — сказала я. «Они все время просили нас выдать его для наказания за совершенные им преступления». «И это что, плохо?» — удивилась мистер Искойл. И «Если они пошли за президентом...» Брэдли встретился со мной взглядом. «С ними рядом будет тот». «О, ну это уже больше похоже на проблему» саркастически заметила мистерис Койл. «Мы ни в чем не можем быть уверены», — сказала я. «Возможно, это просто какое-то недопонимание. У них шум не такой, как у нас. Это, наверное...» «Стоп!» — перебила Симона. «Я что-то вижу». Я оторвалась от кома и увидела, как один из зондов устремился к южной стороне города. Судя по шуму, спаклы тоже его заметили. «Симона?» «Огни!» — сказала она. Там что-то движется. Тот. «Сэр, физиономия у мистера Охея была вся опухшая, словно он только что проснулся. К югу от города замечены огни, на нас идут спаклы». «Неужели?» Мэр только что руками не всплеснул от удивления. «Тогда вам лучше немедленно послать им навстречу войска, чтобы встретить врага лицом к лицу, не так ли, капитан?» «Я уже приказал войскам приготовиться к наступлению, сэр». Мистер Охэ одновременно был до доволен с лица и гадко улыбался мне. «Превосходно!» — похвалил мэр. «Буду с нетерпением ждать вашего доклада». «Есть, сэр!» Тот отдал честь и помчался навстречу своим воякам, готовые вести их в новую битву. Я нахмурился. Тут явно что-то было нечисто. «Тот!» — раздался из кома виолен голос. — Симона говорит, на южной дороге огни. Спаклы идут к вам. — Да, — сказал я, не сводя глаз с мэра. — Он уже послал туда своих людей. У вас все в порядке? — Спаклы нас не трогают, но их вождя уже давненько не видно. Она заговорила тише. Симона готовится снова подняться в воздух и заряжает орудие. В голосе мелькнуло горькое разочарование. — Судя по всему, мира у нас так и не будет. Я уже собирался ей ответить, когда сзади донеслось. «Давайте, капитан». Это сказал мэр мистеру Тейт, у которой до сих пор терпеливо ждал распоряжений. Мистер Тейт поджег факел от костра. «Давайте что?» — резко спросил я. Мистер Тейт поднял факел высоко над головой. «Что давайте?» А дальше... Мир развалился надвое. Виола Взрыв прокатился по всей долине, снова и снова падая эхом сам в себя и ракача, будто гром. Брэдли помог мне подняться и выглянуть из палатки. Луны тонкими ломтиками висели в ночи, не давая никакого света. Во тьме невозможно было ничего разглядеть, только вдали тускло светили костры города. «Что случилось?» вопросил Брэдли ночь в целом. «Что это было?» Шум ударил прибоем. Я оглянулась. Весь полукруг спаклов уже был на ногах. Они подвигались к нам, напирали, теснясь к краю обрыва, стараясь разглядеть, что там такое творится внизу. А там уже поднимался дым. «Но...» Начал Брэдли. «Сквозь толпу спаклов позади прорвался небо. Мы услышали его раньше, чем увидели». Шум, сплошной поток звуков, образов и... и удивление. Он был удивлен. Он не знал. Он пролетел мимо нас к самому краю и впирил взгляд в город. «Виола?» — подала голос Симона Черезком. «Это вы сделали?» — быстро спросила я. «Нет, у нас еще даже орудия не готовы». «Тогда кто стрелял?» — вмешалась мистер Искоил. «И откуда?» — подхватил Брэдли потому что дым шел не с юга, где даже сейчас среди деревьев мелькали огни, а им навстречу со стороны города уже спешили другие. Дым и взрыв были к северу от реки, среди холмов, в заброшенных садах. И в эту секунду раздался новый взрыв. Тот, этот второй, был такой же громкий, как первый. Ночь озарилась, свет шел с севера и с запада от города. Солдаты повысыпали из палаток на звук и теперь таращились на расползающийся в северной части неба дым. «Полагаю, еще один довершит дело, капитан», — поделился мнением мэр. Мистер Тейт кивнул и еще раз вскинул факел над головой. «На острове соборной колокольни, теперь я видел его ясно, другой человек, зажегший факел в ту же минуту, что и мистер Тейт повторил его жест» передавая сигнал дальше людям на берегу реки. Людям, заправлявшим артиллерией, которую все еще контролировал мэр. Ей перестали пользоваться, когда на нашу защиту встал корабль с его более мощным и обширным арсеналом. Но работать-то она от этого не перестала. Артиллерия. Спасибо большое. И вот сейчас она заработала. Я снова схватился за ком который вовсю квакал перебивающими друг друга голосами, в том числе и Виолином. Все пытались понять, что вообще происходит. «Это мэр!» — выплюнул я туда. «Куда он стреляет? Явно не туда, откуда двигались огни». Следующую секунду ком вырвали у меня из рук. На физиономии у мэра была написана «Победа». Он только что не сиял в прыгающем свете факелов. «Да, но зато туда, где на самом деле были спаклы, моя милая девочка!» Он завертелся, не давая мне снова схватить средства коммуникации. «Спросите об этом вашего друга Неба, хорошо?» «Уверен, он вам все расскажет!» Ком я, наконец, отвоевал, но улыбка у мэра на роже плавала такая, что на нее смотреть было невозможно. Будто он реально что-то выиграл. Более того... Будто он выиграл самый большой приз в своей жизни. Виола. Что это значит? В панике завопила в ком мистер Искойл. Виола, что все это значит? Небо обернулся к нам. Его шум вихрился с такой скоростью, кипя картинками и эмоциями, что прочесть было решительно невозможно. Но он явно не радовался. Я направил зонды туда, куда стрелял президент сказала через ком Симона. «О! О, Господи! Дай сюда!» Брэдли выхватил у меня ком, что-то в нем нажал, и тут неожиданно выбросил трехмерную картинку, совсем как те на больших проекциях, только маленькую. Она зависла в темноте, подсвеченная моим крохотным комом, а на ней... Тела. Спачьи тела. И оружие. Все то оружие, которое Брэдли разглядел в случайном промельке шума. Десятки спаклов, способные устроить хаос, доберись они только до города. Более чем достаточно, чтобы захватить Тода и Мэра или убить их, если операция не удастся. А вокруг темнота. Никаких огней, нигде. И «Если все это сейчас в северных холмах», — сказала я, — «то что идет на город с юга?» Тот. «Там никого», — проорал, влетая в лагерь мистера Охэ. «Ничего и никого». Несколько факелов торчат в земле и горят, а больше ничего. — Да, капитан, — сказал мэр, — я в курсе. Мистер Охэ остановился на полном скаку. — Так, значит, вы знали? — Ну, разумеется, знал. Мэр повернулся ко мне. Могу я еще разок воспользоваться комом, тот? Он протянул руку. Я не дал. Я обещал спасти Виолу. «Было дело?» — сказал он. «Как думаешь, что бы с ней случилось, если бы с Паклом удалось одержать сегодня эту маленькую победу? И что бы случилось с нами?» «Откуда ты знал, что они нападут?» — уперся я. «Как понял, что это уловка такая?» «Так тебе интересно, как я нас всех спас?» Он все еще тянул ко мне руку. «Я спрошу тебя еще один раз, тот. «Ты мне доверяешь?» Я посмотрел ему в лицо, в это совершенно ненадежное, неисправимое, недостойное никакого доверия лицо, и услышал жужжание. «Так, совсем чуть-чуть». «И да, да, да, я знаю. Знаю, что он у меня в голове. Я все-таки не идиот, но он нас всех спас, и он отдал мне слова моей ма». Я протянул ему ком. Виола. Шум неба ходил волнами, как буря. Мы все видели в проекции, что случилось. Слышали ликование солдат в городе. Все ощущали далекий рог от корабля, который поднимался в воздух и шел над долиной к нам. Я стояла и думала, что теперь будет со мной и Брэдли. Хорошо бы все случилось быстро. Брэдли, однако, продолжал спорить. «Вы на нас напали», — говорил он. «Мы пришли сюда в полном доверии, а вы...» бибикнул ком. «Полагаю, настала пора послушать меня, Брэдли». Это снова оказался мэр, и даже не только голос, но и лицо, огромное, злорадное, улыбающееся. Оно, само собой, возникло в транслируемой из кома картинке. Он даже повернул голову, словно хотел посмотреть в лицо небу. Кажется, он действительно смотрел тому прямо в глаза. «Ты думал, будто что-то узнал, правда?» «Сказал мэр». «Думал, твой пленный солдат заглянул в меня и увидел, что я могу читать шум так же глубоко, как ты, и решил для себя...» «Ага, почему бы этим не воспользоваться?» «Как он это делает?» «Сказала мистер Искойл по другой линии, только голос. Он транслирует это к нам, на холм». «Ты отправил его к нам назад, как посланца мира». Мэр словно бы и не услышал ее. «И заставил показать ровно столько, чтобы я решил, будто вот это он и есть, ваш план напасть на нас с юга». Но за ним скрывался другой план, не так ли? Закопанный слишком глубоко, чтобы какая-то там... Он сделал паузу для пущего эффекта. Расчистка смогла его прочесть. Шум неба вспыхнул. «Отнимите, у него кто-нибудь ком!» Проорал голос мистер Койл. «Вырубите ему канал!» «Но ты не принял в расчет моих способностей!» «Как ни в чем не бывало», — продолжал мэр. «Ты не подумал, что я могу читать глубже любого спакла. Достаточно глубоко, чтобы докопаться до настоящего плана». Лицо неба было лишено всякого выражения, но шум полыхал открыто, громко и яростно кипя от сознания того, что все слова мэра — чистая правда. «Я заглянул в глаза твоего мирного посланца», — говорил тот, — «в твои глаза», — и я прочел там все. Я услышал голос и увидел, как вы идете. Он поднес к себе ближе ком, так что лицо в проекции выросло еще больше. «Так что запомни мои слова, и запомни хорошенько». «Если дойдет дело до битвы между нами, победа останется за мной». Лицо исчезло. Мэр пропал, Зефира. Небо смотрел на нас. Воздух полнил ревом двигателей, но корабль одолел еще только полдороги через долину. Спаклы стояли, все тяжело вооруженные, но это вряд ли имело какое-то значение. Небо и сам отлично бы справился с Брэдли и мной». Захотел он только с нами покончить, но небо не двигался с места. Его шум темно клубился и бурлил, словно все спаклы мира сейчас смотрели на нас его глазами и обдумывали произошедшее, а заодно свой следующий шаг. А потом он его сделал. Шаг. Он шагнул к нам, вперед. Я машинально отступила, налетела на Брэдли, он положил мне руку на плечо. «Что ж, да будет так», — сказал небо, а потом сказал «Мир». Тот. «Мир!» — раздалось из шума спачьего вождя, и раскатилось по площади, как только что, морский голос, и лицо его заполнило проекцию, И кругом грохнули аплодисменты. Не удивлюсь, если по всей планете было слышно. «Ты как это сделал?» Я не отрывал глаз от кома. «Тебе же надо иногда спать, тот, сказал мэр из-за спины. «Стоит ли меня винить, если я тоже интересуюсь новыми технологиями?» «Мои поздравления, сэр!» Мистер Тейт уже тряс руку мэра. «Ух, вы им показали!» «Благодарю, капитан». Тот повернулся к мистеру Охэ, который стоял с мрачной рожей. «Шутка ли, когда тебе пришлось носиться по округе взад-вперед, и все зря?» Вы проделали превосходную работу, капитан. Мы должны были выглядеть убедительно, поэтому я не мог рассказать вам заранее. Разумеется, сэр. Ничего превосходного мистер Охэ в этом явно не видел. А потом на нас нахлынули солдаты, и каждый рвался пожать мэру руку и восторгался, как ловко он перемудрил этих спаклов, и сам своими руками завоевал нам этот мир, безо всяких там кораблей» и вообще ужасно круто им всем показал. Да ведь? Да? Мэр стоял и впивал все это, поглощая каждое сказанное ему слово, каждую похвалу его несравненной победе. И на какую-то секунду, всего на одну, я тоже почувствовал себя немножко гордым.